во взаимоотношениях небесных светил. Эти несовершенства грозят нам большими неприятностями. Так кто небесное светило, а ведь на земле еще продолжается каменный век. — У, я этого никак не думаю. Но тогда, в самом деле, вам с разумом торопиться некуда. А я не очень и тороплюсь. Разум — это стратосфера. У каждого человека должна быть какая-нибудь стратосфера. Однако в свою я попасть не рассчитываю. Да, может быть, в вашей стратосфере скучно и холодно. Очень может быть. Горжусь редкими завоеваниями разума. Но самое лучшее из всего, что я в жизни знал, было все-таки иррациональное. Музыка. Одно иррациональное, пожалуй, и вечно. «Бетховен переживет!» — Декарт. Я с некоторым удовольствием вижу, что и у вас есть противоречия. Полноте, друг мой, и Россия не погибла, и каменный век давно кончился. Кризис передовых идей. Насколько я помню, передовые идеи всегда переживали кризис. Это, по-видимому, их обычное состояние, на то они и передовые, — точнее всегда были и будут люди которым приятно или выгодно говорить о кризисе передовых идей я старый либерал разве прежде не казалось что существует либеральный островок в море насилия и реакций да но собственно так и было кто правил до войны в германии в австрии у вас не говорю уже о базе где живет кажется две трети человечества а с войной Европа кое-что у Азии отвоевала. Вот и Лига Наций появилась. И это уж хотя бы потому очень приятно, что мы с вами встретились в момент ее рождения на свет Божий, в день речи президента Вильсона, — весело сказал Клервиль. Хотя вы, наверное, и против Лиги Наций. Я уверен, что вы считаете Лигу нелепостью, правда? Нисколько. Лига наций — не нелепость. Версальский мир — тоже не нелепость. Зато их сочетание совершенно нелепо. Помните ли вы ту пышную залу, в которой говорил Вильсон? Чувствовали ли вы весь трагикомизм этой сцены? Проповедь идеализма слушал Клемонсо. Проповедь разоружения — лучшие боевые генералы мира. Историческую Францию. Историческую Англию поучал человек в политическом смысле без роду и племени. Мехи были старые, но дорогие. Вино новое, но не первого качества. Впрочем, и не очень новое. Этот американец, трижды застрахованный и перестрахованный географией, помог европейцам создать вулкан, а затем, уезжая за море, Предложил им устроиться на вулкане, возможно, лучше, прочнее и покойнее. Разумеется, они его пошлют к черту, или, вернее, уже послали. Мир за все это дорого заплатит. Мы, мы поплатимся. Поплатимся за то, что родились не вовремя. Мы как тот анекдотический иностранец, который требовал билета на антракт. Наш спектакль был и кончился. Да и в конце концов, и то сказать, хомо сапиенс избаловался от свободной жизни двух-трех поколений. До того никакой свободы в мире не было. Ну и опять не будет. Жили же три тысячи лет. Да ведь были дикарями, были дикарями и будут дикарями. А нам с вами теперь делать в мире нечего, антракт. Не сгорели, так и стлеем. Горение и тление — один и тот же процесс, разница только во времени. Не сгорите и не истлейте, все это только страшные слова. — В самом деле у него маленькая литературная слабость к страшным словам, — подумал благодушно Клервиль. — Верно, все это из его ключа. — Забавно, все русские уверены что они самый простой народ на свете, органические, не выносящие красноречия, а в действительности где же французам до них?